В гостиную Анну Валерьевны вошел представительный пожилой господин с длинным породистым лицом, обрамленным пышными седыми бакенбардами. В своем старомодном, но весьма элегантном костюме он, казалось, вышел из какого-то исторического фильма про английских аристократов. «Нотариус Конради», — представился этот господин с достоинством. «Как, простите...» вскочил бледный мужчина в поношенном черном костюме, скромно сидевший в уголке. «Конради», — повторил представительный господин. «Но к нам должен был приехать Северьянов, Артур Васильевич. Мы с ним договаривались». «Артур Васильевич нездоров. У него гипертонический криз. Он попросил меня его заменить». Подойдя к Анне Валерьевне, нотариус осведомился. «Это вы моя клиентка?» «Я, я!» – Анна Валерьевна поправила волосы. «Ну что ж, приступим!» Нотариус достал из портфеля несколько листов гербовой бумаги и начал читать. «Я, Басинская Анна Валерьевна, такого-то года рождения!» «Это обязательно читать вслух?» – недовольно проговорила старуха. «Таков порядок. Итак...» Я, такая-то, находясь в здравом уме и твердой памяти, объявляю свое прежнее завещание недействительным и завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, включающее принадлежащее мне коллекцию живописи, а также господину Басинскому Виталию Дмитриевичу. Нотариус дочитал документ и поднял глаза на хозяйку. Все правильно. Правильно, ответила та неуверенно. То есть, не знаю, правильно ли я поступаю, но здесь все написано в полном соответствии с моими намерениями. А если так, то поставьте здесь свою подпись. Анна Валерьевна дрожащей рукой подписала документ, потом его подписал и сам нотариус. Один экземпляр он убрал в свой портфель, другой отдал клиентке. А теперь. Простите, должен откланяться. У меня еще много дел, много клиентов. Может быть, чаю? предложила хозяйка. Нет, нет, никак не могу. Анна Валерьевна проводила нотариуса и вернулась. Виталий заметно оживился. Он достал из горки две рюмки и темную бутылку. Ну, нет нужно обмыть это дело, проговорил он, потирая руки. Это замечательный выдержанный портвейн, настоящий из самой Португалии. Не знаю, стоит ли. Я не уверена, что правильно поступила. Конечно, правильно! Этот негодяй Антон обкрадывал тебя. Ты должна его наказать. Но все же он мой внук. В это время в квартиру позвонили. Кто это там? Анна Валерьевна встала и пошла в прихожую. Виталий покосился на дверь. Достал из кармана пузырек зеленого стекла и торопливо накапал из него в одну из рюмок. Немного подумал и накапал еще, гораздо больше. Едва он успел спрятать пузырек, дверь открылась, и в гостиную вошла Анна Валерьевна в сопровождении Орловского и Антона. «Что отмечаем?» – спросил Антон, покосившись на рюмке на столе. «Да так, маленький семейный праздник». Уклончиво ответил Виталий вместо хозяйки. «Да, семейный», – нехотя подтвердила Анна Валерьевна. «Ах, семейный», – проговорил Антон. «Но если семейный, я к нему тоже имею отношение». Он подошел к столу, налил портвейн в еще одну рюмку, поставил ее на стол рядом с первыми двумя. «О, какой замечательный портвейн», – уважительно произнес Орловский, взяв бутылку. Может быть, мне тоже будет позволено присоединиться? — Конечно, Георгий Викторович, — смущенно произнесла хозяйка. — Вы уж сами налейте. Орловский налил себе полную рюмку, поставил на стол, передвинув остальные. Виталий испуганно следил за рюмками. — Так за что же мы выпьем? — Орловский оглядел присутствующих. — Я предлагаю выпить за семью, за вашу дружную семью. — За семью, — уныло подхватил Виталий. — А что же вы не пьете? — удивленно осведомился Орловский. — За вашу ведь семью? — Я... я пью. Виталий поднес рюмку к губам, но только прикоснулся к ней. — Вы пейте, пейте, или вы боитесь? — Почему боюсь? Чего я боюсь? — Боитесь отравиться. — Ведь в одной из рюмок яд, правда? — Очень сильный яд. — Что? Что вы такое говорите? — Да, в одной из рюмок вы налили яд, и уже не помните в какую, поэтому боитесь пить, я прав? — Да что вы такое говорите? Это клевета! — А если клевета, выпейте вино, выпейте сейчас же! — Я... я не хочу, у меня нет настроения. Вдруг Анна Валерьевна закашлялась, схватилась за горло и осела на стуле. Все замерли, а Виталий метнулся к столу и схватил документ на гербовой бумаге. Глаза его возбужденно блестели. «Вот и все», — проговорил он торжествующе. «Теперь все тут мое, и эта квартира моя, так что попрошу вас ее покинуть. Я должен в одиночестве пережить смерть любимой родственницы. Я достаточно долго терпел ее причуды, ее скверный характер, и долго обкрадывали ее». Продавали ее картины, заменяя их подделками. «Клевета! И у вас хватает совести клеветать на меня, рядом с еще не остывшим трупом моей близкой родственницы!» «А вот и нет. Это отнюдь не клевета. У нас есть видеозапись, на которой вы пытаетесь продать антиквару Рыбакову, принадлежащую Анне Валерьевне, картину. Это не имеет значения. Ведь все это теперь мое!» так что я могу делать все, что хочу». «Все это ваше?» «С какой стати?» «А вот с какой!» Виталий продемонстрировал завещание. «Я уговорил Аннет переписать все на меня». «И потом решили ее отравить, потому что вам срочно нужны деньги. Вы ее и раньше подтравливали, но медленно, малыми дозами. А теперь решили завершить все одним махом». Благо считали, что все ее имущество уже принадлежит вам. И это так. Завещание оформлено по всем правилам. Нотариус Конради? Нет никакого нотариуса Конради. Рамуальдыч, заходите. В комнату вошел представительный господин, расправил свои бакенбарды. «Так вы не нотариус?» – ахнул Виталий. «Нет, извините, я всего лишь сторож». «Но документ...» «А документом этим вы можете, извиняюсь, подтереться. Он фальшивый. От начала и до конца». «Но Анетта его подписала». «Не хотите взглянуть на ее подпись?» Виталий уставился на документ и прочел мелкие неровные буквы. «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Так что все впустую». И яд вы своей родственнице дали совершенно зря. — Вы это не докажете, — оскалился Виталий. — Этот яд, он мгновенно разлагается в человеческом организме, так что его не обнаружить никакими анализами. — В организме, может быть, а вот в рюмке, в этой рюмке. Орловский поднял одну из рюмок и посмотрел сквозь нее на свет. — Не может быть, — вскрикнул Виталий. «Вы врёте! Она уже выпила рюмку с ядом!» «К счастью, нет!» — проговорила Анна Валерьевна, поднимаясь. «Я, кажется, неплохо сыграла свою роль!» А «Анета!» — воскликнул Виталий, изумленно, глядя на родственницу. «Как ты могла!» «Я? Как я могла? И ты это говоришь после того, что ты сделал? Ну и мерзавец же ты, Виталий!» жадный, глупый, мерзавец, и к тому же полное ничтожество. Не зря муж предупреждал меня, чтобы не имела с тобой никаких дел. А я вот расслабилась с возрастом, все одна до да одна, вот и пригрела змею на собственной груди. Антон, пожалуйста, спусти его с лестницы. Антон подошел к бледному человечку и поднял руку. Тот в ужасе попятился и замахал руками, Антон схватил его за воротник пиджака, поднял и понес к выходу. Выпихнул его, придав небольшое ускорение, и тщательно запер дверь. — Я же сказала спустить его с лестницы! — рявкнула старуха. — Спокойно, бабуля, обойдемся без члена вредительства, а то он потом тебя по судам затаскает, — отмахнулся Антон.